Глава 29 Таково было объяснение вечерних супружеских прогулок Джима. Я часто принимал в них участие, всякий раз с неудовольствием вспоминая Корнелиуса, который считал себя оскорбленным в своем законном отцовстве и сновал поблизости вечно кривя рот, словно готов был заскреждать зубами. Но замечаете ли вы, как на расстоянии трехсот миль от телеграфных проводов и морских почтовых путей Вянет и умирает грубая утилитарная ложь нашей цивилизации, сменяясь чистым проявлением фантазий, которые отличаются бесполезностью, нередко очарованием, а иногда глубоко скрытой истинной произведений искусства. Романтика наметила Джима своей добычи. Вот единственно правдивый штрих в этой истории, которая во всех остальных отношениях является выдумкой. Он не прятал своей драгоценности, В сущности, он чрезвычайно гордился ею. Теперь я понимаю, что, в общем, очень мало ее видел. Лучше всего помню я ровную оливковую бледность ее лица и истинно черный блеск пышных волос, выбивавшихся из-под маленькой малиновой шапочки, которую она носила на затылке. Голова у нее была безукоризненной формы, движения свободны и уверенны, Краснее она заливалась густым румянцем. Когда Джим и я разговаривали, она приходила и уходила, бросая на нас быстрые взгляды, грациозные, чарующие, явно настороженные. В ней любопытно сочетались робость и отвага. Прелестная улыбка быстро сменялась выражением молчаливого, сдержанного беспокойства, словно обращалась в бегство при воспоминании о какой-то постоянной опасности. Иногда она присаживалась к нам, подпирала маленькую рукой нежную щеку и слушала нашу беседу. Ее большие светлые глаза впивались в наши губы, как будто каждое произнесенное слово было обличено в видимую форму. Мать научила ее читать и писать. У Джима она выучилась английскому языку и говорила очень забавно, переняв его мальчишеские интонации и проглатывая концы слов. Ее нежность трепетала над ним, словно крылья птицы. Она всецело жила с озерцанием Джима и внешне стала на него походить, чем-то напоминала его своими движениями, манерой протягивать руку, поворачивать голову, бросать взгляды. Ее настороженная любовь была такой напряженной, что казалась почти осязаемой. Словно пребывая в окружающем пространстве, любовь эта окутывала его своеобразным ароматом, пронизывала солнечный свет трепетной, заглушенной и страстной мелодией. Должно быть, вы думаете, что и я романтик, но это неверно. Я трезво передаю вам то впечатление, какое произвели на меня юность и странный, тревожный роман, который довелось мне увидеть на моем пути. Я с интересом следил за его, ну, скажем, за его счастьем. Он был любим ревниво, Но почему она ревновала и чем вызвана была эта ревность, я не могу сказать. Страна, народ, лица были ее сообщниками, сторожили его бдительно и согласно. И в этом была тайна и непобедимая сила. Некому было, так сказать, апеллировать. Он сам своей властью держал себя в плену. А она, хотя и готова была положить к его ногам свою голову, но неумолимо стерегла свое завоевание, словно его трудно было удержать. Даже Тамп Итам, следовавший с откинутой назад головой по пятам за своим господином, свирепый ей, словно янычар, вооруженный крисом, топором и копьем, не говоря уж о ружье Джима, даже Тамп Итам напускал на себя вид неумолимого стража точно угрюмый преданный тюремщик, готовый отдать жизнь за своего пленника. Когда мы поздно засиживались по вечерам, его молчаливая неясная фигура, неслышно ступая, ходила под верандой или подняв голову, я неожиданно замечал его, неподвижно стоящего на вытяжку в тени. Как правило, он вскоре исчезал бесшумно, но когда мы вставали, появлялся снова, как бы выскакивал из-под земли, готовый выслушать приказания, какие пожелает отдать Джим. Девушка, кажется, тоже никогда не ложилась спать раньше, чем мы расходились на ночь. Не раз видел я из окна своей комнаты, как она и Джим тихонько выходили на веранду и стояли, облокотившись на грубую балюстраду. Две белые фигуры, стоявшие бок о бок. Его рука обвивала ее талию, ее голова покоилась на его плече. Их легкий шепот доносился до меня вкрадчивый, нежный, спокойно грустный в тишине ночи, словно один человек беседовал сам с собой на два голоса. Позже, ворочаясь на постели под сеткой от москитов, я слышал легкий скрип, тихое дыхание, кто-то осторожно откашливался, и я догадывался, что тамп и там все еще бродит вокруг. Хотя он имел дом, взял себе жену и не так давно имел счастье стать отцом, но, кажется, каждую ночь он спал на веранде, во всяком случае, пока я там гостил. Очень трудно было заставить этого верного и угрюмого слугу говорить. Даже Джим мог добиться от него лишь отрывистых, коротких фраз. Казалось, он давал вам понять, что разговор — не его дело. Самую длинную фразу, какую он произнес добровольно, я услыхал этого однажды утром, когда, выкинув руку, он указал на Корнелиуса и сказал — Вот идет Назарянин, так магометане и иудеи называли христиан, Христос считается родом из Назарета. Не думаю, чтобы Он обращался ко мне, хотя я стоял подле Него. Казалось, Его целью было привлечь негодующее внимание Вселенной. За этим последовало упоминание о собаках, о запахе жареного, что я удивительно уместно. Двор... Большой четырехугольник был раскален палящими лучами солнца, и купаясь в необычайно ярком свете, Корнелиус пробирался через открытое пространство с таким видом, будто подкрадывался тайком. В нем было что-то омерзительное. Его медленная походка напоминала движение отвратительного жука, у которого с мучительным трудом передвигаются одни ноги, а тело скользит как бы застывшее. Полагаю, он направлялся прямо к тому месту, куда хотел попасть, но одно его плечо было выставлено вперед, и казалось, что он пробирается бочком. Я часто видел, как он медленно кружил у сараев, словно шел почему то следу, или шмыгал перед верандой, украдкой поглядывая наверх, и не спеша скрывался за углом какой-нибудь хижины. То, что он мог свободно здесь разгуливать, доказывало нелепую беспечность джима или же бесконечное его презрение, ибо Корнелиус сыграл, выражаясь мягко, очень сомнительную роль в одном эпизоде, который мог окончиться для Джима фатально. В действительности же этот эпизод способствовал его славе. Но славе его способствовало все. В этом была ирония его судьбы. Он, который однажды был слишком осторожен, теперь жил словно заколдованный жизнью. Следует вам знать, что он очень скоро покинул резиденцию Дорамина, слишком рано, если принять во внимание грозившую ему опасность, и, конечно, додолго до войны. Его подстрекало чувство долга, он говорил, что должен блюсти интересы Штейна, не так ли? С этой целью он пренебрег всякой осторожностью, переправился через реку и поселился в доме Корнелиуса. Как этот последний ухитрился пережить смутное время, я не знаю. Должно быть, он, как агент Штейна, находился до известной степени под защитой Дорамина. Так или иначе, но ему удалось выпутаться из всех опасных передряг, и я не сомневаюсь, что поведение его, какую бы линию он ни вынужден был избрать, было отмечено подлостью, словно наложившей печать на этого человека. Вот его характерные черта. Он был подл и в глубине души, и внешне, ведь бывают же иные люди и внешне отмечены печатью великодушия, благородства и доброты. То была сущность его натуры, которая окрашивала все его поступки, страсти и эмоции. Он бесновался подло, улыбался подло и подло грустил, и любезность его и негодование были подлы. Я уверен, что любовь его была самым подлым чувством, но можно ли себе представить отвратительное насекомое влюбленным? И отвратительная внешность его была подлой, безобразный человек по сравнению с ним показался бы благородным. Ему нет места ни на переднем, ни на заднем плане этой истории. Он просто шныряет на задворках ее, загадочный и нечистый, отравляя аромат ее юности и наивности. Его положение было во всяком случае жалкое, но весьма возможно, что он извлекал из него и выгоду. Джим рассказал мне, что сначала был им принят любезно и дружелюбно до приторности. «Парень был как будто вне себя от радости», — с отвращением сказал Джим. Каждое утро он прибегал ко мне, чтобы пожать мне обе руки, черт бы его подрал, но я никогда не мог заранее сказать, получу ли завтрак, если удавалось... За два дня три раза поесть, я считал, что мне повезло, а он каждую неделю заставлял меня подписывать чек на десять долларов. По его словам, мистер Штейн не желал, чтобы он кормил меня даром, а он, можно сказать, почти не кормил меня. Приписывал это неурядицам в стране и делал вид, что рвет на себе волосы по двадцать раз на день, выпрашивая у меня прощения. Наконец я взмолился и попросил его не беспокоиться. Тошно было смотреть на него». Половина крыши над его домом провалилась, грязь, отовсюду торчат клочья сухой травы, рваные циновки хлопают по стенам. Он изо всех сил пытался доказать, что мистер Штейн в долгу у него за последние три года, но все его книги были изорваны, а иные потерялись. Он попробовал намекнуть, что это вина его покойной жены, каков негодяй. Наконец я ему запретил упоминать о покойной жене. Это доводило Джоэл до слез». Я не мог выяснить, куда девались все товары, на складе ничего не было, кроме крыс, а те веселились вовсю среди обрывков оберточной бумаги и старого холста. Меня все уверяли, что он зарыл где-то много денег, но от него я, конечно, ничего не мог добиться. Жалкое существование я влачил в этом проклятом доме. Я старался исполнить свой долг по отношению к Штейну, но мне приходилось думать и о других вещах. Когда я убежал к дурамину, старый Тунку Алланг, струсил и вернул все мои вещи. Это было сделано окольным путем и очень таинственно, через одного китайца, который держит здесь лавочку. Но как только я ушел от буги и поселился с Корнелиусом, все открыто заговорили о том, что Раджа принял решение в скором времени меня убить. Приятно, не правда ли? А я не знал, что может ему помешать, если он действительно принял такое решение. Хуже всего было вот что. Я невольно чувствовал, что никакой пользы Штейну не приношу, да и для себя толку не вижу. О, настроение было ужасное все эти шесть недель.